Глава 47 Поминали Багрицкого. Сегодня утром его тело доставили в санях к поселку Кречно и погребли в лесу. Сидели за столом притихшие, растерянные немного. Смертей все навидались досыта, но гибель севы задел особенно глубоко, так как неосознанное чувство вины перед молодым поэтом неузнанно глухо царапало душу.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 «Не знаю сам». При этих словах Женя Желтого шумно всхлипнула. Лазарь Борисович на мгновение запнулся, тоскливо взглянул на нее и снова повторил Лермонтовскую строку. «Я люблю за что, не знаю сам. Ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее, подобные морям». Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая на члеге дрожащие огни печальных деревень. Перльмутр замолчал. Он поднес кружку к лицу, пристально всматриваясь в ее содержимое через сильные линзы очков. Морщась, неумело выпил, далеко запрокинув голову. Женя пододвинула Лазарю жестяную миску с закуской, сооруженной Анной Ивановной, главной хозяйкой в редакции. Эту роль она взяла на себя, хотя ей и основной, корректорской работы хватало. Женя попыталась вложить в руку Мутора ложку, но Лазарь отстранился, смотрел сквозь стекла очков поверх голов остальных товарищей, сидящих за поминальным столом, отыскал на ощупь корочку хлеба и принялся жевать ее, внутренне отрешенный, перенесшийся в иной, лишь ему ведомый мир. «Изысканный труп хлебнет молодого вина», вдруг громко и внятно произнес Вучетич, и эти бессмысленные слова прозвучали в сгустившейся тишине многозначительно и зловеще. Теперь все смотрели на Евгения, и художник смутился, повел рукой перед лицом, будто отстраняя от себя нечто. «Это не я!» сказал Вучетич. «Изобретение сюрреалистов». Редактор Румянцев шумно вздохнул. Он крепился изо всех сил, стараясь держаться спокойно с той самой минуты, как узнал о смерти Багрицкого. Румянцев корил себя за последнее задание, которое дал Севе. Николай Дмитриевич представил себя единственным и прямым виновником смерти поэта, и сейчас ему хотелось встать и всенародно покаяться. Он отдавал себе отчет, какими глазами будут смотреть на его глупую выходку Бархат и Родионов, Учетич и Женя Желтова, Кузнецов и Задиристы Черных. Разумом он понимал неизбежность смерти на войне, Незапланированный ее приход к нему или самому, коллеге, а сердце не хотело принимать именно этой смерти. Не глядя на газетчиков, Румянцев налил себе водки, рывком выпил, уцепил неуверенной рукой пачку папирос на столе и, сутулись больше прежнего, направился к выходу из землянки. Все переглянулись, но промолчали. «Вот дневник Сева и его стихи», – сказал Кузнецов, – «доставили с документами из Дубовика. Документы я дал в политодел, а это надо сохранить самим или отослать к нему домой. Его дом теперь здесь», – тихо произнесла Анна Ивановна Обыдина, «в Волховских лесах». «Но ведь остались родственники», – возразил Саша Ларионов, – «так и сделаем», – сказал Лев Моисеев, – «в тылу и дневнику и стихам надежнее». «Окончится война», – вздохнула Женя, – «севины стихи напечатают. Как они будут тогда писать о войне?» «По-разному», – заметил Вучетич, – «в прямой зависимости от совести художника». «Сейчас мы делаем газету, ведем как бы летопись войны» задумчиво проговорил Николай Родионов. «Потом новый Толстой напишет по нашим страницам «Войну и мир». «Сомневаюсь», – качнул головой Черных. «По нашей газете он вряд ли чего поймет. В районе пунктов А, Б и В противника атаковали подразделения Иванова, Петрова и Сидорова». «Ничего», – сказал ответ секретарь Кузнецов, – «и это уже много». Атаковали, вот главное. Не забывай, Виталий, что в распоряжении будущего Толстого окажутся документы, которые сейчас для журналистов закрыты. Журналы боевых действий, донесения командиров, директивы штабов. И потом я надеюсь, что книгу о нас всех напишут до того, как все мы, оставшиеся в живых на этой войне, уйдем из этого мира. Я с радостью отдам тому, кто захочет написать правду об этой жестокой войне, все, что сбережет моя память». «Добрым или злым приходит человек в мир?» – неожиданно спросила Женя. «Злым или добрым?» «Руссо говорит добрым», – сказал Бархаш. «Ни тем, ни другим», – возразил Кузнецов. «Человека научат и тому, и другому». «А предрасположение к добру или злу?» – подал голос Вучетич. «Дурная наследственность, например» или навязшие в зубах разговоры о национальной приверженности тех же немцев к порядку, скажем. «Это куда вы отнесете, друзья мои?» – мягко проговорил, чуть улыбаясь Николай Родионович. «Национальные особенности обусловлены экономическими и историческими причинами. Положение Германии в Европе, сложившаяся социально-историческая обстановка, определили национальный тип с той особой идеологией, моралью, нравственными принципами. Ведь не прошло еще и сотни лет с той поры, как Германия, объединенная Бисмарком, стала единым и независимым государством. А до того более трехсот карликовых княжеств, и житель каждого зависел от воли прихоти Сюзерена. И вдруг лозунг «Мы опоздали к разделу мира, только кусок пирога урвем во что бы то ни стало». Вот и рвут С одной стороны ханжеская буржуазная мораль, чистота и порядок, тарелки с умилительными надписями на кухне, а с другой – неглубокий слой цивилизации, который удивительно быстро и для всех неожиданно стерся, едва Гитлер провозгласил немцам все дозволено. Не знаю, доживу ли до того дня, когда пересечем границу Германии, но твердо знаю, что наши газеты перестанут писать что любой немец – зло. «И мне хотелось бы почитать, как напишут о войне», – проговорил Бархаш. «Врать будут много, это точно. Особенно сразу после войны. И это естественно. Осознание победы, эмоциональный взрыв отодвинут в сторону проблемы необыкновенных тягот войны, небывалое напряжение человеческих сил, потрясение духа. Если соберемся писать о том, что пережили – Нам будет трудно охватить войну целиком. Для каждого из нас война личностна. Она замыкается отвагой, тем, что мы видим в частях второй ударной. Для командира взвода война – это его два-три десятка солдат и те позиции, которые они занимают. Для комбата вся война – в его батальоне. В красноармейце – уже не говорю. И заметьте, переосмысление войны – из будущего ведет к неизбежному искажению минувшей действительности. Уверен, у нас будет две войны. Одна – литературная, описанная в романах, а другая – наша с вами война. Война каждого из тех, кто принял в ней участие. «Миллионы собственных войн», – сказала Женя Желтова. «Да, если хотите», – согласился Борис Павлович. Но ну, что до немцев, то, отдавшись Гитлеру и его шайке, Германия произвела над собой духовную самокастрацию. Это неизменно при формуле один вождь. В Третьем Рейхе нет инакомыслящих, они содержатся в концлагерях. Кастрированная нация слепо идет за фюрером, в подавляющем большинстве верит ему. Мы уже избавились от иллюзий лета 41-го года, когда надеялись, после нападения Гитлера на Советский Союз в Германии вспыхнет революция ее не будет. Немцы станут драться до конца, и мы должны полностью их уничтожить. Нет, не Германию. Мы должны разбить вымуштрованное войско, разгромить первоклассную военную машину. Необходимо привести немцев к полному, исключающему компромиссы поражению, и этим до предела унизить их. Только через унижение, которое послужит немцам очищающим горнилом, они смогут прийти к осознанию вины перед человечеством. «Самое страшное, немцы совершают это в полной уверенности, что они правы», сказал Саша Ларионов. «Тот вот еще, что следует учитывать», заметил Николай Родионов. «Культура культуры, а полтора десятилетия голода, безработицы, ущемленного национального самолюбия – не шутка». Не успела Германия насладиться в прошлом веке победоносным вторжением во Францию, погреть руки в африканских колониях, как ее прибольно щелкнули по носу Версальским миром. И вот стертая в силу обстоятельств личность рядового немца, приходит в восторг от возможностей. Их сулит каждому немцу, каждому национал-социализм-фюрера. Где уж тут культуре справиться с таким вожделением? «Одной культуры мало», – заметил Федор Кузнецов. «Необходимо еще нечто, ну хотя бы тот самый инстинкт общечеловечности», – о нем пишет Достоевский, размышляя в дневнике писателя о национальных особенностях русского народа. «Инстинкт человечности, задумчиво повторил Перльмутер, – «хорошо, – сказал Федор Михайлович, – емко». Это единственное, на чем может удержаться наш неустойчивый мир. Мне думается, заметил Виктор Черных, что война довольно быстро преобразуется в миф. Возникнут легенды, которые непозволительно будет исправлять тому, кто захочет рассказать жестокую, но несправедливую, единственно возможную правду. Война наша станет вроде троянской войны для греков, строго замкнутой системой, взаимообусловленных событий, где одно действие сцеплено с другим и не может трактоваться иначе, чем это сделано у Гомера». Он положил руку на плечо Кузнецову. «Поэтому, товарищ, ответ секретарь, ни память твоя о собственной войне, ни материала отваги не понадобятся». «Ты не прав, Виталий», возразил Бархаш, повертывая и наклоняя в руках зеленую эмалированную кружку с недопитой водкой. Античные трагики Софокол, Схил Еврипид не следовали рабски установившейся версии мифа. Они свободно перерабатывали его, давали собственное толкование, хотя оно зачастую расходилось с тем, что веками закреплялось в сознании греков. Нато они подлинные художники, иначе мастер не может. Понятное дело, сразу после войны больших по значению книг они не ждите. Необходимо время, потребное на то, чтобы немедленно возникающий катарсис о небывалой трагедии, пережитый народом, сумел окрепнуть в предсознании и полностью овладеть человеческими умами, овладеть объективно, безличных, субъективно искажающих минувшую действительность факторов. Такие братцы пироги. Еще Аристотель в поэтике утверждал – Софокл изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они на самом деле. Это заявление немножечко в лоб. Правильнее понимать, что Софокл создавал не натуралистический обобщенные образы людей, формировал типические характеры. Все это должен учесть и будущий создатель трагедии, в которой мы с вами живые пока участники. А что есть трагедия? По Аристотелю, Это воспроизведение важного и законченного действия. Оно имеет определенный размер, объем и воспроизводится при помощи речи, языка и в каждой из частей украшено различно посредством действия, а не рассказа и совершает благодаря состраданию и страху очищение этих чувств. Очищение, друзья мои славяне, вот чему мы подвергаемся в кровавом горниле катарсису, осмыслить явление, вызывающее сострадание или страх. Тот, кто будет писать о нашей войне, обязан научиться очищать чувства от их подсознательной сути, изначальной формы, показывать, мы умели управлять чувствами на войне. Тогда этому автору поверят и те, кому пришлось воевать. Женечка, передай банку с тушенкой, и я выпью за катарсис и да не минует он каждого из нас. Выпили одни мужчины. Пока закусывали, никто не промолвил ни слова. Потом заговорил Перльмутер. А вот тут мы древних поминали. Для греческих писателей мифология была историей, ни один из них никогда не боялся отступить от традиционного смысла. Конечно же, герои Троянской войны не могли оказаться вдруг трусами, но вот та же Елена могла, по утверждению поэта, Стесихора оказаться верной женой. Стесихору верен, Парис обольстил ее, а подставную Елену античные писатели считали вправе, признавая основные вехи истории мифа, по собственному усмотрению трактовать отдельные факты, перетасовывать героев и события, извлекая из новой расстановки необходимый для них смысл. Мне вспомнилось сейчас, проговорил Бархаш, как Сократ, заявивший Афинином, что не придаст убеждений и страха перед смертью, сослался при этом, например, Ахилла. Мать сказала герою, что убийство им Гектора неумолимо приведет его самого к смерти. И Ахил предпочел заведомую гибель возможности прослыть трусом. Я думаю, что совершенно напрасно пренебрегаем мы вот такими пропагандистскими примерами в работе среди красноармейцев. Вернись в 20 век, Борис! Вздохнул Родионов. Какие ахилы, какие гекторы! Да у нас в ротах есть солдаты, которые едва расписываются. Я не говорю уже на сменах. Те команд на русском языке не понимают. А ты им, Гомера, предлагаешь. Не смеши меня, пожалуйста, дорогой. И потом, у нас, если хочешь, есть собственные примеры. Ты знаешь, вскинулся бархаш, но кузнецов остановил его. «Перестаньте, ребята!» – сказал Виктор. «Не для этого мы собрались сюда. Женя, почитай нам стихи, что-нибудь жизнеутверждающее». «Не хочется стихов, Виктор Александрович». «А ты что молчишь, Евгений?» – спросил в Виталий Черных. «Хочешь, прочту эпиграмму на Лазаря?» Вучетич не ответил. Никто не знал, о чем он думает. Художник редко вмешивался в околонаучные споры – которые по всякому поводу или вообще без оного затевали его товарищи. Кто знает, что виделось ему в те часы и минуты, когда Евгений молча слушал и думал. Думал о своем. «Да нет, ты послушай», – не унимался Черных, – «честь женщины всегда висит на волоске». «Перестаньте, Виталий», – сказала ему Анна Ивановна. И тут Женя желтово принялась читать. «Свой дикий ум». Чум среди снегов и льда воздвигла смерть. Над чумом ночь полгода, и бледная полярная звезда горит недвижно в бездне небосвода. Вглядись в туманный призрак, это смерть, она сидит близ чума, устремила невзрачный взор в полуночную твердь, и навсегда звезда над ней застыла. Да, жизнь утверждающая, не удержался Виталий. «Грустные стихи!» – тихо проговорил Кузнецов. «Их любил Сева Багрицкий», – ответила Женя. Послышался звук, отворяемый в землянку двери. У входа стоял редактор отваги. Стекла промороженных очков его мгновенно запотели, и от того лицо Николая Дмитриевича казалось слепым».